Поговорив с шофером, она повернулась ко мне и радостно сообщила. «Я еду. Такса меня устраивает. Завтра созвонимся. Ты, самое главное, не теряйся. Не завтра, а сегодня. Обязательно позвони мне, как только доберешься до дома. Я буду переживать. Понятно? Хорошо. Как приеду, сразу позвоню». Я протянула Маринке листок с номером своего телефона и заглянула в салон. За рулем сидел приличный пожилой мужичок и нетерпеливо поглядывал на часы. «Все ясно. Частным извозом занимается. Хочет за ночь побольше клиентов щелкануть», — подумала я. Достала ручку и записала номер машины. Через минуту восьмерка отъехала и быстро скрылась за поворотом. Я нехотя побрела домой. Дождь прекратился. Свежий воздух отлично прочищал затуманенные алкоголем мозги. Вдруг позади меня раздался какой-то шум. Оглянувшись, я увидела, как из подворотни выехала старенькая потрепанная копейка с помятым крылом. Присмотревшись, я увидела, что на ней не было номеров. Зеленоватый свет неонового фонаря, висевшего над аптекой, на секунду выхватил из темноты плечистую фигуру водителя. Сомнений не было. За рулем сидел вчерашний грабитель с чулком на лице. Выхватив пистолет, я дрожащими руками прижала его к груди. Незнакомец нажал на газ, машина взревела, и на бешеной скорости помчалась в сторону Тверской. Уняв дрожь в коленях, я бросилась к подъезду, спотыкаясь и падая на ходу. В два прыжка, одолев лестничный пролет, я влетела в квартиру и захлопнула дверь. «Нет, с меня хватит», — стучала в висках. «За последнюю неделю я и так пережила столько, что в пору романы писать. А тут еще этот придурок с чулком на лице. Нет, завтра же скажу Сашке, чтобы он подыскал более подходящее место для уютного семейного гнездышка». Тоже мне тихая обитель. Тут рехнуться можно от страха, тем более, что ночью я остаюсь совсем одна. Глотнув коньяка, я прилегла на диван и закрыла глаза. «Пока засыпать нельзя», — твердила я себе под нос. «Должна позвонить Маринка. Нужно обязательно дождаться ее звонка».